6 третья ночной смотрящий Глава 1 Грей не смог защитить хозяина Пёс учуял опасность, надвигающуюся с темноты, развернулся врагу навстречу, зарычал, быстро оглянулся за разрешением атаковать и не понял, что происходит. Его хозяин медленно осел на землю.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 Утром Грэя обнаружили соседи и почему-то очень испугались. Они кричали, махали руками, а потом один из них накинулся на пса, размахивая тяжёлой железной палкой. Для Грэя не составило бы труда обезружить человека, но пёс настолько ужаснулся творящейся вокруг несправедливости, что утратил самообладание и трусливо сбежал. Со двора его прогнали, закидав пустыми бутылками. Грей повезло, если можно назвать везением то, что он выжил, оставшись без хозяина и крыши над головой. В городе, где с утра до ночи все говорят про бешеных собак, громадная овчарка с разбитой мордой, одурела носящаяся по улицам, обречена. Но Грей проскочил жилые кварталы и скрылся в парковой зоне. Он пришёл туда, где всё случилось. Покрутился на месте,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 приспособился ловить мышей и другую мелкую живность, разнообразил свой рацион. Водой его снабжал ручеек в заброшенном парке, где пёс коротал дни, а ночами он прочесывал город. Не люди были здесь точно, жили среди людей, но люди почему-то не чувили их. Стрячали с ней люди и вправду редко.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 и неледь катается по асфальту сжимая руками глотку из которой хлещет дурно пахнущая кровь собственно пёс атаковал по всем правилам как учили на курсах защитно-караульной службы бросился перехватил руку которую нельют выставила перед собой рванул вниз и в сторону опрокидывая противника на землю грей сильно потерял в весе но инерция помогла почувствовал, как вцепились в ошейник. Тогда он выпустил руку из зубов, потянулся, достал клыками до горла твари и располоссовал его. Всё оказалось так просто. Грейпер пережил ещё один шок замешательства, куда более сильный, чем от нападения соседа с железякой. Он не посмотрел, что дальше было с нелюдью. Пса огнало прочь ощущение полной несообразности случившегося.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 Прежние задачи как-то подзабылись, и когда образ хозяина всплывал в памяти, возникало лишь одно желание давить тварей. Мелечи шла по следу. Она настигала одинокого мужчину, который, шатаясь во всю ширину улицы, брёл куда-то на окраину. Грей перехватил тварь красиво. Та засекла его в последний момент и едва успела дёрнуться. На этот раз пёс не убежал, а внимательно наблюдал, как смертельно раненная тварь ползает, встаёт на ноги и, пошатываясь, не хуже своей потенциальной жертвы, пытается уйти. Грей сопровождал её пока та не свалилась в ночь, уже на совсем. Но даже упав, сдохла тварь далеко не сразу. Следующую ночь Грей прошлялся по городу безрезультатно.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 Эту достать не представлялось возможным. И грей, настороженно урча, сунулся под топчан. Тварь начала оживать, когда грей выволок её на середину комнаты. До этого пёс толкал её и дёргал, но она еле чуть не реагировала. Теперь же она что-то жалобно забормотала и, не открывая глаз, попыталась ползти обратно. А грей совершил ещё одно важное открытие. Он не может убить нелюдь просто так. Сонная и вялая тварь была нелепо, жалко. Куда-то подевалась её аура угрозы, и вообще то, что Грей чувил сейчас, больше напоминало о человеке, чем об опасной дряни. Обескураженный, Грей покинул избу. На бывшем огороде водились мыши, и настроение улучшилось. А ближе к ночи из избы отчётливо починуло нелюдье. Грейс снова вошёл через окно, уселся в углу и оттуда наблюдал, как твари просыпаются, всё больше становясь похожими на себя истинных. Это был момент небывалого триумфа. Сразу две нелюди, едва придя в себя, обнаружили: палач ждёт. Грейс полна насладился их ужасом. Он не предполагал, что твари могут беззвучно общаться и координировать свои действия. Когда они внезапно бросились на пса, одна схватила поперёк туловища, а другая нацелилась перегрызть горло. Грэй спасло лишь умение ловко драться лапами. И ещё, он всё-таки был заметно быстрее тварей. Ту, что его грызла, пёс изорвал с ног до головы. Вторая испугалась. прыгнула в окно и кинулась на утёк. Грей замешкался и настиг её уже среди многоквартирных домов с ярко светящимися окнами. Окраины переулки умирали каждый вечер. Это Грей знал давно. Тут редко можно было встретить прохожего, но в домах-то жизнь бурлила, а ближе к центру выплёскивалась на улицы. Тварь рвалась именно туда, к людям.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 Двайд попыталась завладеть его волей, как поступала до этого с людьми. То есть Грей так расстениил внезапный холодок в груди и зрение между глаз. Рыча и скалясь, он медленно пошёл на тварь, давая ей время испугаться. Обычная собачья тактика с непременной демонстрацией угрозы перед нападением действовала на тварь прекрасно. Это Грей уже знал. Главное не тянуть.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 Нелеть спрыгнула на него, словно птица, вроде тех, за которыми пёс безуспешно гонялся в парке, но у птиц не было длинных ног. Грей цапнул врага за голень и стёрнул на землю. Эта пакость оказалась неимоверно живуча. Грей распорол ей внутреннюю сторону бедра от колена до паха, вырвал кусок мяса из брюшины, освежевал предплечья и изуродовал лицо. Ну а она умудрилась схватить пса за глотку, подмела под себя и теперь давила, давила, давила. А ей на подмогу спешила с улицы вторая, какая-то не такая, но все равно нелюдь. Мысли на Грей заскулило предсмертные тоски. Голос подать он просто не мог, и на прощание засветил твари лапы в глаз. Похоже, ей это было все равно.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 А тот беспомощно отступал, не пытаясь контратаковать. Грей подышал несколько секунд полной грудью, потом изловчился, просунулся вперед, схватил тварь за щиколотку и повалил. Непрошеный спаситель встретил подмогу одобрительным возгласом, совсем человеческим, взмахнул своей железякой и так дал распластаной твари полбу, что у той руки и ноги взлетели на полметра вверх. Потом упали и больше не шевелились. Они стояли, отдуваясь. Грей и его странный компаньон и смотрели на бездыханную нелюдь. Потом медленно обернулись друг к другу. Успел, выдохнул спаситель. Успел. Здорово, мужик. Грей поднял верхнюю губу. Раньше ни люди не заговаривали с ним. Даже когда он убивал их, они не кричали по-людски, только рычали и хрипели. Может, они были вообще безголосые. А этот? Ну, пойдём. Спаситель отважно повернулся к Грейе спиной и направился из тупичка вон. На ходу он достал какую-то тряпку и принялся обтирать ею своё оружие. Грей прикидывал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 Товарищ, плюнь на этого вожака. Ты его так уделал, он уже не встанет. Сам подохнет днём. Пойдём лучше, поедим вкусного мяса. Греть тихонько заскулил. Его раздирали противоречия. Он совершенно не хотел убивать загадочное существо и отпустить не мог. Пёс оглянулся на поверженную тварь. В то ещё теплилась жизнь, но тут пришло знание, что добивать её не обязательно. До рассвета пусть валяется, а потом сама умрёт. Это знание Грей каким-то образом позаимствовал у диковинного получеловека. Тот уходил, небрежно помахивая железкой. Припадая на все четыре лапы, стеная и кряхтя, Грей заковылял следом.